Эпилог Орев вернул на полку камень памяти. В обучающем зале главного храма было множество книг, свитков и камней памяти. Но этот являлся самым популярным и потёртым, потому что был записан самим Илоном. Все послушники и магистры не раз перечитывали его, чтобы вновь и вновь погружаться в удивительную историю бессменного владыки Каварана. Ареф тоже вслушался в камень далеко не впервые, Но сегодня его интерес был особым. Кто бы что ни думал, наш предводитель не такой уж всесильный», сильный, сказал он незнакомцу в темных одеждах. Его лицо было скрыто большим капюшоном. Слабости предводителя меня интересуют больше всего. Надеюсь, ты уверен, что он нас не услышит. Голос собеседника был хриплым и отталкивающим. Уверен, он сейчас в глубокой хинизации. В последнее время он проводит в ней много времени. Упорно ищет что-то. Когда он очнется, я тут же об этом узнаю. Это хорошо. Я осведомлен о том, что он слышит всех и каждого на планете. Да, так и есть. Именно поэтому я решил помочь. Не только я считаю несправедливым то, что настолько огромная сила досталась одному человеку. Наш долг превратить всех людей в равных друг другу. Освободить нас от рабского повиновения. Арев начал повышать голос и незнакомец прервал его речь. Не стоит шуметь, друг мой. Я вижу, что ты полон решимости, но лишние уши нам совсем ни к чему. Прости, ты прав. Каждый раз, когда думаю об этом, меня начинает нести не туда. Так вот, в камне много подробной информации, а также есть видения, которые Кронарх посылал Илону. Эти видения были записаны в виде образцов, их можно детально изучить. Так как Илон сейчас пользуется силой Творца, в видениях можно отыскать ключ к тому, как с ним справиться. Также в камне много информации о том, каков характер и каковы слабости самого Илона. Он фанатик правды и чести. Это очень плохая черта для столь могущественного че... существа. Незнакомец ничего не ответил, остался со своего места, подошел к полке и взял камень памяти Илона. Он немного повертел в руке потертый, но искусно ограненный сапфир и небрежно бросил на место. «Двести лет назад дикарь из далеких лесов сделался властелином мира и создал эту вещицу. Камень – это только для магистров. Пусть их теперь и много. То же самое написано в книгах и свитках для тех, кто не имеет духовных сил, но умеет читать. Множество людей перечитывают и пересматривают эту историю уже два столетия». А ты хочешь найти там нечто такое, что позволит свергнуть властелина с вершины? Ничего у тебя не выйдет. Тут нужна помощь, сил таких же могущественных, как сам Илон. Понимаешь? Понимаю, но таких сил не существует. Это невозможно. «Все когда-то было невозможно», – с усмешкой возразил незнакомец. «Я с этим разберусь. Твоя задача – снабжать меня информацией о том, Когда он спит, когда бодрствует. А если он занят в Хин, то сколько там пробудет? Ты хочешь скрыть свои действия от его взора? Разумеется, друг мой, разумеется. Недавно со мной связались и попросили о помощи. Мои новые знакомые строят грандиозные планы. Но пока Илон бодрствует, им не суждено сбыться. Мне нужно максимально точно знать, когда он не здесь. Повелителю Тертуса следует больше времени уделять своим владениям, а не копаться в подкорках мироздания, словно червю глубоко под землей. Мне известно, что он может не посещать людей неделями. В это время мы и будем действовать. Хорошо, я помогу вам. Но что я буду с этого иметь? В первую очередь ты получишь справедливость, которой так жаждешь, а во вторую – обширную власть, но я не буду раскрывать все карты прямо сейчас. В любом случае, твоя работа – это невинная шалость. Все знают, что могущественному Илону ничто на свете не может угрожать. Так что не думаю, что тебе стоит сильно опасаться. Но и трезвонить о моей просьбе не советую. Пусть она остается в секрете. Согласен. Справедливость. Уже высокая плата, хотя мне с трудом верится, что кто-то сможет обмануть владыку. Рассказывать о нашей затее я никому не собирался. Это было бы глупо. Но как мне быстро связаться с тобой? Я не могу часто или надолго покидать храм, чтобы это оставалось незамеченным. Это тоже предусмотрено. Вот связной камень. Незнакомец достал из-за пазухи небольшой серый кристалл и притянул собеседнику. Это улучшенный камень памяти с транспортальным механизмом. Активируй его, и он сможет передавать твой голос на большое расстояние. Такой же будет всегда при мне, и я услышу тебя в любое время. «Также ты можешь с его помощью переместиться ко мне, но сделать это можно только один раз. Камень слишком хрупок и не выдержит больше одной телепортации». Ареф взял камень и активировал его силами магистра. Серый кристалл тут же слабо засветился, и схожее свечение стало пробиваться из-за пазухи незнакомца. «Работает», – сказал магистр, переставая воздействовать на камень. «А ты думал, я пошутил?» С легким раздражением спросил незнакомец. «Нет, но я никогда раньше не видел подобных устройств. Его твои друзья придумали?» «Может быть. У моих друзей есть множество хитростей, а самое главное из них... Илон при всем желании не сможет их обнаружить». «Что? Но это невозможно». «Ты сегодня уже говорил это слово, но мне пора. Мы и так слишком много времени просидели здесь с этим камнем». Раз уж мы договорились, то свяжись со мной в следующий раз, когда Илон уйдет в Хин на продолжительное время. Скажем, на несколько дней. Если точно будешь знать, что его не будет меньше двух дней, то на связь не выходи. Начало работы будет требовать достаточно много времени. Хорошо, буду рад помочь, ответил Ареф и проводил незнакомца к воротам храма. Когда человек в темных одеждах удалился, Ареф вернулся в свою келью и достал серый камень. Он смотрел на него, крутил в пальцах и думал о последних событиях. Таинственный незнакомец объявился около года назад. Он никогда не говорил, как его зовут. Никогда не показывал лицо, но всегда помогал, если это требовалось. Странности незнакомца ни у кого не вызывали особых вопросов. Он имел неплохие задатки магистра и часто бывал в храме, помогал в службах, давал советы. Он пытался завести дружбу с некоторыми магистрами, Но ни с кем, кроме Арефа, сойтись характерами ему не удалось. Они стали чаще проводить время вместе, беседовать, а потом вскрылось их общее недовольство правлением нынешнего владыки. Ареф толком не помнил, сам ли он стал недоволен, или это внушил ему незнакомец, но проблема точно была. Илон делал все, что хотел, ни с кем не советовался и ни перед кем не отчитывался. Конечно, он по большей части помогал, лечил и обучал, Но ему ничто не мешает беспредельничать, и это пугает. Никогда нельзя быть готовым к тому, что тебя внезапно упекут в тюрьму, или просто убьют, если косо посмотришь, или сделаешь еще что-нибудь не так. После знакомства с незнакомцем тревоги Арефа только возросли. Он стал постоянно ощущать на себе чужой взгляд, стал казаться, что за ним следят, подслушивают, а слова незнакомца всегда были такими открытыми и правильными, что хотелось верить в хорошие перемены. Он точно знал, как лучше. И теперь, когда незнакомец попросил о помощи в большом деле, Ареф не мог ему отказать. Хотя затея была какая-то дурацкая, он все равно надеялся на перемены. Незнакомец говорил о странных могущественных друзьях, которых даже Илон не в силах обнаружить. Звучит как бред, но серый камень в его руках говорил о том, что таинственные друзья таинственного незнакомца кое на что способны. А Реф совсем не думал, что подобные действия смогут навредить, так что с интересом ждал новостей о работе Илона. К чему все это приведет, покажет только время.